Глава 42. Треугольник. Я закрыл глаза и восстановил перед мысленным взором карту меридианов. Мы находимся в точке 1. Отряд Михаила идет к точке 2. Значит, чтобы создать треугольник, где будут действовать стихии, и можно зажечь костер, нам нужно просто добраться до еще одного любого якоря. И дело сделано. Вот только что-то мне не хочется тратить силы на возможное столкновение с чужаками, а значит, можно поступить хитрее. Нахожу на карте точку, к которой скорее всего двинется отряд Михаила после второго якоря, и выбираю цель для нас с другой стороны, относительно линии между первыми двумя. Таким образом, я и воспользуюсь достижениями чужого отряда при создании своего треугольника, и одновременно не дам ему даже узнать о наших. «Нам в ту сторону!» Я указал направление к выбранной мной точке. «Всем, кто чувствует, что не сможет продержаться без сна, подходите, выдам вам зелье карика, которое, как я надеюсь, вы все знаете, не только ускоряет, но и снимает усталость». Как и следовало ожидать, за подарком ко мне подошли абсолютно все члены отряда. Причем, готов поспорить, ни один не воспользуется зельем прямо сейчас, предпочтя отложить его на будущее. Впрочем, их дело. Главное, что теперь с ними или без него они будут до последнего изображать бодрость. А большего мне и не нужно. Лена, прости. Мы уже шли примерно полчаса, когда ко мне подошла Нина и неожиданно извинилась. Впрочем, скорее это было ожидаемо. По поведению девушки было очевидно, что между ней и моей бывшей ученицей что-то произошло. А тут еще мое немного надменное поведение чтобы не выдать себя и выдержать дистанцию. Похоже, вместе с неожиданной встречей, это Нину Аню и сломала. «Не думай, я здесь не из-за тебя». Говорю абсолютную правду, но вот девушка пусть над этим подумает. И что-то мне подсказывает, что в итоге именно эта причина станет у нее в голове основной, что мне опять же и надо. Учитывая намечающийся конфликт с Гетцио, «Как же хочется ошибиться, но не готовиться к нему я не могу. Верные последователи лени очень и очень пригодятся». Ну вот, Нина покраснела и отстала. Похоже, как я и рассчитывал. Она остановилась именно на нужном мне выводе. «Дикие!» Стоило мне поверить, что больше меня никто уже не потревожит, как идущий впереди Егор предупредил о приближающейся стае. «Их там сотни!» Что радует, никакой паники в наших рядах не намечается. Да и чего народу нервничать, когда с ними я, который, как они считают, может пользоваться силой без ограничений. Ладно, надо собраться, что я могу сделать? Если дикие — это бывшие духи, то, думаю, вид высшего сможет их остановить. Вот только смогу ли я достаточно точно подделать того же змея Гецуа, чтобы мне поверили, даже Сарку Балену? «Императрица, позвольте мне». Рядом со мной появилась Яна, с сосредоточенным и немного злым лицом. «Интересно». «Можно просто, Лена. Давай, девочка, покажи себя». Самому немного стыдно за свой снисходительный тон, но сейчас я не управляю ситуацией, вот и приходится соответствовать ожиданиям. Яна тем временем вышла вперед. Ее лицо как будто немного поплыло, меняя форму а потом из ее горла вырвался хриплый, пробирающий до костей рев, заставивший огромную стаю диких в мгновение ока изменить свои планы, развернуться и задать стрикача. «Было красиво, и, главное, я только что узнал тайну Яны. Выходит, девушка на самом деле не человек, а высший дух как раз этого мира. Вот почему она так удивилась, когда мы пришли именно в Гросс-Абис» частично потерявший силу, но при этом сохранивший ядро своей личности. кату повезет, если ты в итоге станешь частью его отряда». Продолжая играть роль императрицы, я подошел и потрепал Яну по голове. И «Небольшой совет лично от меня, не скрывая от него ничего, я знаю своего учителя. Он изрядный самодур, но на происхождение своих последователей ему всегда было плевать. Главное — это то, кем ты стала» а никем кем родилась на свет. Поняла? Спасибо. Яна по-детски пискнула, а потом до нельзя смущенная отступила в глубину строя. А наш поход становится даже интереснее, чем я думал. И ведь в чем причина? Исключительно в моем надуманном титуле императрицы. В очередной раз желание показать себя перед сильными мира сего заставляет людей и даже духов забывать о привычной им осторожности. «Императрица!» Я как раз начал задумываться, подойдет ли ко мне кто-то еще или нет, как рядом выросла фигура Кейси. Странная девушка с еще неразгаданными секретами, на которую Майя обращала мое особое внимание. Как она сказала? «Спаси Кейси, спаси мир!» «Можно просто, Лена!» Как и недавно с Яной, я решил сразу отойти от титулов. «Лена, я должна спросить, «Знаете ли вы что-нибудь о судьбе Майи? Она моя учительница». Столько волнения во взгляде. Нет, так об обычных наставниках не беспокоиться А еще она моя подруга. Я вспомнил, сколько Лена провела времени вместе с младшей Лютовой. Думаю, их на самом деле можно так назвать. Она исчезла в день открытия первого портала. Но, насколько мне известно, ее дух заглядывал к вам в мир даже два раза так что можешь не волноваться, она жива. И вы еще обязательно увидите друг друга. Спасибо. Ну вот, успокоил человека. Жаль, никаких тайн не раскрыл, но хотя бы доброе дело сделал. Мы на месте! В этот момент Егор, продолжающий держаться впереди отряда, добрался до склона, ранее облюбованного стаей диких. А ведь действительно, место довольно выразительное. Похожее на длинный язык, что высовывается из скалы, словно пробуя этот мир на вкус. «Все верно, ищем амфоры или любые сосуды, куда можно залить жидкость». Я принялся отдавать распоряжение. Примерное расстояние между ними должно быть метров двадцать. Работа закипела, а я отошел в сторону, оставив своим новым подчиненным возможность найти для меня необходимые для будущего ритуала элементы. «Есть! Один нашел! Второй! Третий!» Крики посыпались один за другим, подтверждая, что с местом я не ошибся. «Теперь осталось только провести ритуал, и я смогу вывести нас из этого мира. И почему мне не верится, что все пройдет так просто?»